ЭПИЛОГ Во Флоренцию Терачини прилетел в абсолютно подавленном настроении. Он не мог понять, зачем Хопкинсу понадобилось сворачивать в сторону и как удалось свалиться в единственный овраг, находившийся слева от дороги. Сказать, что комиссар был удручен и расстроен, значит ничего не сказать. Ему казалось, что с этой аварией закончилась не только его карьера, но и сама жизнь. Он вошел в кабинет, не глядя ни на кого, сел в кресло и уставился невидящими глазами в стол. Брюлей сочувственно вздохнул. Он понимал, какой нагоняй получит его итальянский коллега за свой промах с арестом преступника. Все уже знали о смерти Хопкинса. В кабинете царила настороженная тишина. Дронга и Дапс не решались ничего сказать, понимая состояние Тарачини. Брюлей не хотел бередить его раны. Итальянский комиссар заговорил первым. Он погиб. Коротко сообщил Тарачини то, что всем уже было известно. Нет, он не погиб, рискнул возразить Дронга. Терчини поднял на него красные глаза. Было заметно, как сильно комиссар сдал. «Вы опять за свое?» — устало спросил он. «Вам нравится меня дразнить?» «Пока вы летали за Хопкинсом, мы тут немного посовещались», — вмешался Брюлей. «Мы считаем, что Хопкинс был всего лишь помощником убийцы. Он не тот преступник» которого мы ищем?» террачини промолчал. Он был готов заснуть за столом и уже не реагировать на внешние раздражители. «Хопкинс был всего лишь наблюдателем», — пояснил Брюлей, — «вояеристом. Я думаю, если мы побеседуем с его психиатром, то многое станет ясно. Убийца не он». «Тогда кто?» выдавил итальянский комиссар. — Вы можете назвать его фамилию и сказать, где его искать? — В Венеции, — неожиданно ответил Дабс. — Он назначил нам свидание там, и завтра будет нас ждать. Значит, нам надо откликнуться на его приглашение. Дронго внутренне напрягся. Он понимал, что после смерти Хопкинса это их единственный шанс быстро поймать преступника. Вы все еще настаиваете на своем варианте? Не понял Террачини. — Хотите, чтобы убили и моего офицера? Вам мало жертв? Вы видели, как он убивает? Неужели даже после этого? Согласитесь рискнуть Луизой Фелачи? А вы, сеньор Дронга... «Так спокойно ее отпустите? Если даже я разрешу?» «Я же вижу, как она вам нравится, и вы, похоже, ей нравитесь. Неужели спокойно отпустите ее на свидание с этим маньяком?» «Сеньор комиссар!» Вскочил со своего места Дабс. «Мы делаем одну работу. Я не говорил, что нужно посылать сеньора Фелачи. Я только ответил на ваш вопрос». Свидание с убийцей завтра в Венеции — это наш последний шанс!» «Нет», — вмешался Дронго, — «не последний». Человек не существует просто так, не оставляя нигде следов. Этот невидимка звонил мне в Риме, был во Флоренции, успел слетать в Севилью. Его следы по всей Европе, он побывал в Америке. Не может быть такого, чтобы мы его не нашли. Мы его вычислим. — Обязательно вычислим. — Я думаю, нужно попросить Доула проверить квартиру погибшего Хопкинса еще раз. Его мастерскую, весь его архив, все звонки за последние десять лет, всех его знакомых, всех его друзей, изучить все его привычки — мы найдем убийцу, сеньор-комиссар. — Обязательно найдем. — Вы повторяете это как заклинание, — поморщился Террачини. А результата пока нет за исключением погибшего Хопкинса. Да, пока ему удается побеждать, признал Дронга, но каждый его следующий шаг будет приближать убийцу к концу. Мы его схватим. Откуда Дронга было знать, что впереди его ждет не только схватка с умным преступником, но и поражение, равного которому у него никогда еще не было. Разве мог он предвидеть, что ему, а не Луизе Филачи, предстоит умирать от руки стаффордского мясника? Но об этом в следующей книге.